Говорят, что Нью-Кробизон выдвинул двух представителей с разными требованиями. У города больше нет единого голоса. «Раз беспределы здесь знают, что мы идем, — думал Каттер, — не может быть, чтобы в Нью-Кробизоне о нас не слышали. Слухи бегут быстро. Где же мы встретимся?» «Раз в два-три дня...»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 Здесь, примерно в трехстах милях к западу от остатков Нью-Кробизонской железной дороги, им встретились беглецы. Не беспределы, а обычные граждане. Мокрые до нитки они, толкаясь, высыпали из тумана в миле перед поездом и распростерлись ниц перед урчащим механизмом, точно пилигримы перед святыней.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 И еще мы услышали, что кто-то пошел искать железный совет. При этих словах лицо Иуды дрогнуло. «Тэш атакует?» – переспросил Катер. Беженец кивнул. «Да, насылает видение. А правительство все твердит, что оно вот-вот разберется с Тэшем. Война кончится. Но кругом хаос, и никто не знает, сдержат они обещания».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 на своей сумке. «Вот это?» «Это знак свободы. Точнее, спираль свободы. В городе они везде». О -о -о -о. «Да в чем дело, Курабин?» «Опишите мне тэшские атаки». Монах немного успокоился, но все еще говорил очень быстро. Катер и Элси напряглись.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 Ничего еще не кончилось, все только начинается. А он заставил вас думать, что это знаки свободы. Спираль. Катер вздрогнул. Голос приблизился к нему вплотную. Он ощутил чужое дыхание. Я ведь из Теша.